идти пришлось долго много раз они поворачивали, проходили через обширные тускло освещенные залы, где ряды колонн поддерживали низкие каменные своды а возле изваяний сидящих или лежащих буд курились благовония в одном из подземных залов монахи сидя на каменном полу молились или были погружены в размышления. последний коридор в который они свернули Упирался в дверь. За дверью оказалась еще одна винтовая каменная лестница. По ней пришлось подниматься. Очевидно, подземный лабиринт был многоэтажным. Стив насчитал 47 ступеней. Прежде чем провожатый, не дойдя до конца лестницы, свернул в очень низкий боковой проход. Здесь было более душно, но Стив почувствовал облегчение. Все-таки теперь он был ближе к поверхности. Узкий проход вывел в круглый зал с колоннами, из которого по радиусам расходились несколько коридоров разной ширины. Правожатый пересек зал и направился по самому широкому. Стены его были украшены причудливым каменным орнаментом, а на равных интервалах слева и справа темнели массивные двери, покрытые резьбой по дереву. «Библиотека», – сказал вдруг монах, – «хранилище буддийских рукописей, одно из самых больших в Малайзии». Они прошли библиотечный коридор до конца, свернули направо, и провожатый остановился напротив боковой каменной ниши. В глубине ниши Стив разглядел три двери. «Это здесь», – монах постучал в среднюю дверь. За дверью послышались быстрые шаги. И женский голос спросил что-то. Монах ответил своим спокойным, мягким баритоном. Дверь отворилась. На пороге стояла женщина в светлом саре. Черты ее лица были неразличимы в полумраке. Стив видел только ореол пышных волос и силуэт стройной фигуры на фоне освещенного изнутри дверного проема. «Она что-то в з в о л н о в а н о сказала монаху. И Стив успел заметить, как блеснули в темноте белки больших глаз. Монах спокойно выслушал, кивнул и, обращаясь к Стиву, сказал. «Это госпожа р а я близкий друг человека, который вас интересует. Сам он сейчас не совсем здоров, и вы не сможете говорить с ним. Госпожа р а я объяснит вам все». «Но я...» — начал Стив. «Ничего другого не могу предложить», — холодно прервал монах. Сомнения снова охватили Стива. Неужели мистификация? Неужели Сутрас дурачил его? С какой целью? Послушайте, Стив стиснул зубы. Мне нужен тот человек, которого ищу. Только он и никто другой. Ни одна восточная богиня не в состоянии заменить его. Благодарю за неожиданный комплимент, сказала вдруг женщина на безукоризненном английском. Каким говорят? колледжах Оксфорда и Кембриджа. Но брат Хионг прав. Если вы сумели проникнуть сюда, вероятно, самое благоприятное для вас ограничиться беседой со мной и после этого после этого оставить нас в покое. Невежливо, конечно, с моей стороны, но вынуждена напомнить, инициаторами встречи были отнюдь не мы. Стив в глубине души не мог не признать, что она права. Кроме того, до этого момента он представлял подругу Цезаря Фигуренкаина-младшего несколько иной. Если, конечно, Цезарь имеет к этой женщине хоть какое-то отношение. В сущности у Стива остался только один способ выяснить, м и с т и ф и ц и р у е т его или нет. «Итак, что вы решили?» – спросил монах. «Согласен», – кивнул Стив. «Поговорю с леди». «Я к вашим услугам», – холодно сказала женщина. пропуская его вперед стив оглянулся на монаха, но брат х и о н г видимо не намеревался присутствовать при беседе. он молча поклонился раи и притворил за стивом дверь переступив порог стив остановился пораженный обширное помещение было обставлено с истинно восточной р о с к о ш ь ю ковры на стенах и на полу диваны и кресла обтянутые темно-красным софяом. парчевые подушки и накидки, старинные бронзовые светильники в форме д р а к о н о В В глубине комнаты широкая золотистая драпировка закрывала алько или арку, ведущую в другое помещение. У стены справа находился небольшой мараморный алтарь с фигурой сидящего Будды. Перед алтарем курились благовония. Тонкий аромат заполнял помещение. Воздух был свеж и прохладен. Стив перевел взгляд на женщину, и у него мелькнула мысль, что все это сон. Такой красавицы он еще не встречал. Пожалуй, он даже не предполагал, что подобное совершенство возможно. Лицо, шея, плечи, линии прекрасных рук, с ума можно сойти. А глаза? Широко расставленные, огромные, блестящие. под черными дугами сросшихся на переносице бровей, в обрамлении длинных темных ресниц. Недаром блеск этих глаз поразил его даже в темноте. Вот только яркие губы были, быть может, чуть-чуть великоваты. Но Стив попытался представить себе поцелуй этих губ, и по его спине пробежал озноб. Повезло же дурню фигуран Кайну, если, конечно, он валяется где-то по соседству. очумевший от наркотиков. Стив даже тряхнул головой, чтобы вернуть способность трезвомыслить. Женщина, вероятно, догадалась, какое впечатление произвела на него. Она опустила глаза и жестом предложила Стиву сесть. Он выбрал одно из глубоких кресел возле низкого японского столика, инкрустированного перламутром. «Рая!» Присела с другой стороны, стола на с о п ь я н о в о м куфе. Теперь лицо ее оказалось в тени. Но Стив продолжал любоваться ею. Она сидела очень прямо, приподняв голову и чуть отвернувшись от него. Грудь вздымалась часто и тревожно. Руки она сложила на колени. Только теперь Стив заметил на левой руке, повыше локтя, марлевую повязку. «Вы ранены?» — невольно вырвалось у него. пустяки она гордо повернула прекрасную голову царапина вы конечно догадываетесь зачем я здесь спросил он не сводя с нее взгляда она чуть шевельнула бровью хотите получить интервью нет она стремительно повернулась и он прочел в ее глазах изумление и испуг тогда тогда зачем же хотел предложить несколько миллиардов несколько миллиардов Она вдруг рассмеялась. «Ах, вот что! Ему...» Она кивнула в сторону золотистой драпировки. «Ему не нужно. Он не возьмет ничего». «Послушайте», — сказал Стив. «Не торопитесь. Игра пока идет в темную. По крайней мере, для меня. А игра слишком с е р ь е з н о леди. Дело даже не в миллиардах. Или, вернее, не только в них. А в чем же? Мне кажется, вы умная женщина. И если я не ошибаюсь, природа в вашем лице сотворила совершенство, редчайшее из редчайших». Она усмехнулась. «Я всего-навсего скромный журналист провинциальной американской газеты», — продолжал Стив. «Случайно мне повезло. В погоне за очередной сенсацией я узнал одну тайну. Тайну, которая, если ею правильно воспользоваться, могла бы принести немалую пользу. «Тайну», — повторила она, — «эта тайна, конечно, не ваша. То есть теперь она немного и моя тоже, но в целом, конечно, нет». Она снова усмехнулась, но теперь улыбка была совсем иной. «Другими словами, вы хотели бы заняться шантажом?» Он протестующе поднял руки. «Меньше всего на свете. Повторяю, не торопитесь». Так чего же вы хотите? Прежде чем скажу, я должен точно знать, кто находится за этим занавесом. Она удивленно пожала плечами. Вы же знаете, иначе не явились бы сюда. Все-таки я хочу убедиться. Да чего же вы, американцы, ограничены? Ограничены, тупы и упрямы. Смотрите. Она встала, подошла к золотистому занавесу, отодвинула его. Стив увидел мужчину, который лежал под балдахином на широком ложе в глубине Алькова. Стив поднялся, и р а я бросила на него быстрый тревожный взгляд. Но он лишь сделал несколько шагов в сторону Алькова, чтобы получше рассмотреть лежащего. Это был молодой человек с очень бледным худощавым лицом, окаемленным рыжеватой бородкой. Вьющиеся светлые волосы, высокий лоб, тонкий с горбинкой нос. Разлет темных бровей и острый выступающий подбородок свидетельствовали, скорее о сильном характере. Тем более странно выглядели здесь шприцы, лежавшие на столе у изголовья, и приборы для курения опиума с длинными трубками и костяными мундштуками. Глаза лежащего были закрыты. Дыхание чуть заметно. Из-под длинного, красного, бархатного халата торчали голые волосатые ноги. «Давно он?» — спросил Стив. Рая отвернулась и не ответила. «Странно!» — продолжал Стив, не отрывая внимательного взгляда от лица спящего. «Очень странно!» Он заметил, что ресницы на бледном лице нервно дрогнули. «О чем вы?» — спросил а Рая, задвигая занавес. «Обо всем этом маскараде», – жестко сказал Стив, снова садясь в кресло. «Маскараде?» – она почему-то смутилась. «Конечно. У вас его паспорт». «Какой паспорт?» «Его американский паспорт». «Зачем он вам?» «Никогда не поздно спросить себя, делом ли ты занимаешься, верно?» «И никогда не рано». «Ну к чему эти игры в куклы?» «Молчите». «Нет, вы все-таки глупее, чем я вначале подумал». «Как вы смеете?» «Не сердитесь! Дайте мне взглянуть на его паспорт, и я докажу!» Сказал он, внимательно следя за занавесом, который явно шевельнулся. Гневно сверкнув глазами, она взяла с дивана кожаную дорожную сумку, открыла ее, достала паспорта, их было два, вынула из одного паспорта что-то и швырнула паспорт на столик, за которым сидел Стив. Паспорт скользнул по лакированной крышке стола и упал на ковер к ногам Стива. Стив наклонился, поднял его, раскрыл. С фотографии глянул тот, кто лежал сейчас за занавесом, только без бороды. Рядом значилось «Цезарь Чарльз Честер Фигуран Кайн. Год рождения 1937». Стив быстро перелистал страницы «Десятки виз». Англия, Франция, Швейцария, Египет, Родезия, Иордания, Индия, Конго, Бирма, Филиппины, Индонезия, снова Индия, Цейлон, Таиланд и так далее. Он покачал головой и положил паспорт на стол. «Ну, я жду», — сказала р а я сдвинув брови. Стив негромко рассмеялся. «Билеты на сегодняшний ночной рейс, не так ли?» Какие еще билеты? Билеты, которые вы вынули из его паспорта. А вот этого совершенно не касается. Представьте себе, касается. Я не хочу, чтобы с такой красивой женщиной что-нибудь приключилось, что-нибудь плохое. О чем вы? Вот это как раз доказательство, что я прав. А вы оба? Стив махнул рукой. Неужели вы воображаете, что вас выпустят из Сингапура живыми? т о выпустит?» «Те, кто вчера вас ранил». Она усмехнулась. «Они...» «Допустим, но у них остались сообщники». «Неужели вы думаете, что тот, кто подослал этих подонков, ограничился вчерашней бандой?» «Вам что-нибудь известно о них?» Спросила она, понижая голос и наклоняясь к нему. Стив прочитал в ее огромных глазах сомнения и страх. «Не очень много». «Но у меня есть надежные друзья, которые могли бы вам помочь». Она покачала головой. «Цезарь не согласится. Он не доверяет никому, кроме здешних монахов. Мы, конечно, могли бы остаться тут еще, но...» Стив решительно поднялся и громко объявил. «Ну, довольно. Пора кончать этот спектакль. Мистер Фигуран к а й н «Вылезайте из вашей прекрасной шкатулки и подсаживайтесь к нам. Ситуация выглядит иначе, чем вы, очевидно, предполагаете. Давайте, давайте. У нас немного времени». Не обращая внимания на раю, которая устремила на него взгляд полный ужаса, Стив неторопливо встал, подошел к Калькову и отдернул занавес. Цезарь Фигуран Каин-младший сидел теперь посреди своего ложа. скрестив голые ноги и выглядел несколько растерянным. «Как вы догадались?» – пробормотал он, запахивая халат. «Это я потом объясню», – пообещал Стив. «Сейчас мы должны уточнить кое-что другое. Вам известно о гибели вашего отца?» «Да», – недавно узнал из газет. «А о том, что разыскивают наследника?» «Нет, и ко мне это не относится. Он лишил меня наследства». «Откуда вам это известно?» «Сам сообщил». «Когда же вы с ним виделись?» Цезарь вопросительно взглянул на раю. «Когда?» «Последний раз, около года назад». «Да-да». Вскоре после того, как этот мерзавец Пенки, он вдруг закусил губы и умолк, глянул из-под л о б ь я на Стива. «А почему, собственно, вы спрашиваете меня? И я вам все это рассказываю. Я вас первый раз вижу». Кто вы, собственно, такой? Нам сказали, что вы хотите взять интервью. Вот и беру его, усмехнулся Стив. Значит, этот мерзавец Пенки. Подождите-ка, я где-то слышал эту фамилию. Такой длинный худой старик с оттопыренными ушами, похожий на анемичного вампира. г м хмыкнул Цезарь, видимо, склонный одобрить сравнение. Год назад, продолжал Стив. Но за год кое-что могло измениться, и изменилось. Готов утверждать под присягой, что в завещании, которое хранится в Нью-Йорке, вы значитесь единственным наследником. «А откуда вам это известно?» – спросил Цезарь, опуская на пол длинные худые ноги. «От некоего Феликса Крукса». «Нет, я не верю вам», – медленно произнес ф и г у р а н к а й н м л а д ш и й почесывая одной ногой другую. «Это ловушка рая. Вокруг моего покойного отца крутилось слишком много разного сброда. Они, конечно, помогали ему делать деньги, но они же и не допустят, чтобы я мог воспользоваться этими деньгами. Слишком хорошо знают мое отношение к тому, чем они занимаются. Конечно, я сам виноват, но...» «Между прочим, неизвестный благодетель, если вы действительно журналист, а не подонок из их своры, вот где вас ждут истинные сокровищницы сенсаций. Попробуйте расковырять весь этот гнойник, если, конечно, не боитесь. Я даже мог бы чуть-чуть помочь вам, когда мы с ней...» Он кивнул на Раю. «Сами окажемся в более безопасном месте. Здесь нам, как вы, конечно, догадываетесь...» Больше нельзя оставаться. Боже, какая ирония судьбы. Мне же ничего не надо. Оставьте меня в покое, наедине с моей работой, с моими рукописями, с ней, наконец. Правда, р а я н а м же ничего не надо. Никаких миллиардов. Тем более, что я их все равно не получу. Но ты кончил этот трогательный монолог? Поинтересовался Стив, с любопытством глядя на Цезаря. Нет. Отец пытался привить мне вкус к большому бизнесу. Я работал в его банке в Рангуне. Кстати, именно в Рангуне я и нашел свое истинное призвание. Но ему донесли, что я занялся не тем. Он вызвал меня. Он тогда был в Лондоне. Попытался продуть мне мозги. Это было его любимое выражение. И послал свое княжество в Центральную Африку. Вот тут-то я и понял все. и прозрел окончательно. Сказал этим свиньям, что о них думаю. Оставил одному на память сломанный нос и сбежал на украденном самолете. Как они меня не догнали и не сбили, не знаю. Вероятно, мне просто повезло. С отцом я потом тоже поговорил откровенно, и он объявил, что знать меня больше не хочет. На том мы и расстались. Вот теперь все. Значит, ты мне не веришь? Конечно, нет. Только не обижайся. Может, ты и не такое дерьмо, как я думаю. Но теперь я никому не верю. Окей. Видишь вот это? Стив вытащил из бокового кармана маленький черный параллелепипет. Вижу. Кассета? Есть у тебя магнитофон? Где-то был. Рая, дай ему. Молодая женщина, улыбнувшись уголками губ, вынула из-под стола, за которым сидел Стив, портативный диктофон. «Что, записали наш разговор?» — восхитился Стив. «Молодцы! Этого я от вас не ожидал». Он весело рассмеялся. Рая, опустив глаза, извлекла из диктофона кассету и протянула аппарат Стиву. «Ну, а теперь слушай внимательно», — сказал Стив, вставляя свою кассету в аппарат и щелкая переключателями. Голос, надеюсь, ты уз... голос, надеюсь, ты узнаешь. В наступившей тишине послышался шелест, а затем взволнованный голос Крукса. Я католик и глубоко верующий человек. И в своей профессиональной деятельности я всегда старался быть честным.